Storytel Original представляет детективный сериал Элли Спитерс «Приключения брата Катфаэля». нашей капюшон». Глава первая. В то утро, в начале декабря 1138 года, брат Катфаэль пришел на собрание капитула в умиротворенном состоянии духа готовы терпеливо снести и монотонную, занудную манеру, в которой читал выдержки из житей святых брат Фрэнсис, и невразумительное многословие брата Бенедикта, Ризничего, которому только бы толковать об обычаях до да законах. Всякий человек несовершенен, и ему присущи свои слабости. Однако не лучше ли отнестись к ним снисходительно, особенно теперь, когда столь бурный год, начало которого было отмечено осадой, резнёй и разрушениями, ныне подходя к концу, сулил спокойствие и относительное благополучие. Междоусобная война, которую вели король Стефан и приверженцы императрицы Матильды, отхлынула к юго-западным границам, и городу Шрузбери, заплатившему кровавую цену за то, что он поддержал слабую сторону, наконец предоставилась возможность залечить свои раны. И хотя обстоятельства не слишком благоприятствовали хозяйственным заботам, лето удалось погожим, и щедрый урожай успешно собрали в закрома. Амбары были полны, мельницы мололи без устали, стада и отары паслись на небывало зеленых и сочных для этого времени годы лугах, и погода стояла, на удивление, мягкая, разве что поутру случалось, прихватывал легкий морозец. До поры никто не замерзал и не страдал от голода, но это не могло продолжаться слишком долго, и потому каждый благодатный денек казался неспосланным самими небесами. В маленьких владениях брата Катфаэля тоже был собран обильный урожай. Стены, укрытого в саду сарайчика, служившего ему мастерской, были увешаны холщёвыми мешочками с высушенными травами, рядами выстроились жбаны с вином, а полки были уставлены склянками и горшочками со снадобьями, годными на то, чтобы врачевать и простуду, и раны, и ломоту в костях. Нынче зимой жить стало полегче, не то что прошлой весной, и, слава богу, все хорошо, что хорошо кончается». Пребывая в благостном настроении, брат Катфаэль устроился на своем излюбленном месте, в укромном уголке за колонной, и в полудреме добродушно поглядывал на братьев, собиравшихся в зале капитула. С озабоченным видом вошел Аббат Хериберт, мягкосердечный старик, которому нынешний тревожный год принес немало огорчений, а следом приор Роберт Пеннант. Высокий и благообразный, с серебряными сединами и лицом цвета слоновой кости, державшийся прямо и величаво, словно чело его венчало Митра, что было его заветной мечтой. Приор не был ни стар, ни немощен, ему шел 52-й год. Худощавый, он ухитрялся при этом выглядеть с головы до пят патриархом, причисленным при жизни к лику святых, «За праведность и благочестие». Годы как будто не имели власти над этим человеком, и сейчас облик его был таким же, как десять лет назад. И, скорее всего, он не изменится и в ближайшие двадцать лет. По пятам за приором, всем своим видом выражая преданность, следовал его песец, брат жиром лицо которого, как маленькое кривое зеркало, отражало малейшие перемены в настроении Роберта. За ними шли остальные – суприор, ризничий, попечитель странноприимного дома, раздатчик милостыни, смотритель лазарета, хранитель алтаря Пресвятой Девы, келарь, регент и наставник послушников, а там и простые братья. День не сулил ничего примечательного, и монахи готовились провести его в обычных повседневных трудах. Молодой брат Фрэнсис и без того был не в ладах с латынью, а тут еще подхватил насморк и потому не вполне разборчиво огласил имена святых, которых надлежало поминать в молитвах в предстоящий день, и промяблил благочестивый комментарий к деяниям святого апостола Андрея, день которого только что минул. Брат Бенедикт Ризничий умудрился довольно убедительно доказать, что будет только справедливо, если ему, как ответственному за содержание всего храма, предоставят право распоряжаться большей частью выделяемых средств и поставлять свечи для алтаря Пресвятой Девы, что было привилегией брата Маврикия. Регент известил капитул о новом пожертвовании на церковный хор и, как положено, возблагодарил дарителя. Однако особого энтузиазма в его голосе не слышалось. Судя по всему... И этот вклад был не слишком щедрым, а уж на новые и вовсе не приходилось рассчитывать. Брат Павел, наставник послушников, посетовал на то, что один из его учеников проявил неподобающее легкомыслие, которое вряд ли можно извинить юностью и неопытностью провинившегося. Слышали, как этот юнец, сидя в своей келье и переписывая молитву святого Августина, распевал мирскую песенку непристойного содержания. Подумать только, в ней рассказывается, как плененный сарацинами христианский паломник находит утешение в том, что прижимает к груди сорочку, врученную ему возлюбленной при расставании. Катфаэль, уже погрузившийся к тому времени в дремоту, тут же припомнил эту песенку, мелодичную и слегка фривольную. Он ведь сам побывал в крестовом походе, не понаслышке знал землю сарацин, и ему ли не понять, что такое призрачный свет в мрачной темнице и томящая боль разлуки. Зато брат Жером набожно закрыл глаза всем своим видом, показывая, что одно упоминание о столь интимном предмете женской одежды повергает его в ужас». «Видно, бедняге никогда не доводилось и прикасаться к чему-нибудь подобному», подумал Катфаэль, все еще сохранявший благодушное настроение. «Для иных братьев, всю жизнь сохранявших целомудрие, противоположная половина человечества так и осталась книгой за семью печатями и оттого внушала страх». Затем Катфаэль сделал то, что нечасто случалось на собраниях капитула. Он добродушно поинтересовался – Что же говорит в свое оправдание сам мальчик? «Он сказал, — вежливо ответил брат Павел, — что этой песне научился у своего деда, который был крестоносцем и штурмовал Иерусалим, и что мелодия столь красива, что показалась ему чуть ли не духовным песнопением, тем паче, что рассказ в песне ведется не от лица монаха, а от имени несчастного мирянина, страдающего от разлуки с предметом своей любви». Причем любви оправданной, освященной церковью, указал брат Катфаэль, малость погрешив против своей внутренней убежденности в том, что любовь не нуждается в оправданиях. Разве есть в словах этой песни хотя бы намек на то, что женщина, с которой расстался несчастный, не доводится ему законной женой? Я что-то такого не припомню. О музыке же и говорить нечего. И, разумеется, наш орден... Немало не подвергает сомнению святость таинства брака, безусловно, для тех, кто не связан монашеским обетом. По моему разумению, не так уж велико прегрешение этого мальчонки. А уж коли Господь одарил его голосом, то почему бы брату-регенту не испробовать его в хоре? Раз он поет за работой, стало быть, есть у него потребность не зарывать в землю богом данный талант. регент Несколько удивился такому предложению, однако принял подсказку Катфаэля с благодарностью и согласился послушать, как поет новичок. Хор отнюдь не страдал от избытка способных певчих. Приор Роберт сурово насупил брови и недовольно наморщил свой патрицианский нос. «Доведись ему решать этот вопрос самолично, провинившемуся наверняка не миновать бы строгой епитемьи». Однако наставник послушников вовсе не был склонен к чрезмерной строгости и, по-видимому, был доволен тем, что у него появилось основание оставить проступок ученика без последствий. «Отец Аббат, мальчик любознательный и усердный, у нас он недавно. И правда, бывает ведь, что забудешься и запоешь за работой, а переписчик из него старательный». В результате мальчуган отделался легким покаянием. Ему не придется стоять на коленях, пока не анимеют ноги. абат Херибард, всегда отличавшийся снисходительностью, выглядел сегодня непривычно озабоченным. Похоже, мысли его витали где-то далеко. Обсуждение дел подходило к концу, и аббат поднялся, очевидно собираясь объявить об окончании собрания». Вот еще несколько документов, которые надо скрепить печатью, напомнил брат Мэтью Келларь и торопливо зашелестел свитками пергамента, подумав о том, что аббат сегодня слишком рассеян и забывчив. Здесь дело о ферме Хелза, нашего ленника, и о вкладе, внесенном Уолтером Элвином, и соглашение с Гервуасом бонолом и его женой, которым мы выделяем для жительства дом за мельничным прудом. Мастер бонол «Хотел бы переехать как можно скорее, еще до Рождества». «Да, да, припоминаю». Держа свиток обеими руками, Аббат Хэрибард стоял перед ними маленький, исполненный достоинства и какой-то отстраненный. Но я должен сообщить вам нечто важное. Есть существенная причина, в силу которой я не могу утвердить сегодня эти документы». Вполне возможно, что сейчас я уже не имею на то полномочий и не вправе заключать какие бы то ни было соглашения от лица нашей общины. Вчера я получил письмо из Вестминстера, где ныне пребывает Королевский двор. Всем вам известно, что папа Иннокентий признал право Стефана на престол нашего королевства и в поддержку ему прислал, наделенного особыми полномочиями легата Альберика, кардинала-епископа Остии. Кардинал постановил созвать в Лондоне легатский совет для реформирования церковного управления и повелел мне явиться туда и представить отчет о своем служении в качестве аббата этой обители. Из письма явствует, что легат вправе распоряжаться моей судьбой. Печальным, но твердым голосом добавил Херибард. Мы пережили нелегкий год, когда обители пришлось выбирать между двумя претендентами на королевский трон. Ни для кого не секрет, что когда его милость летом был в Шрусбери, он не слишком благоволил ко мне. Ибо, признаю, что в то смутное время я не сразу понял, кого держаться, и не слишком торопился признать его власть поэтому теперь я нахожусь в неопределенном положении. Во всяком случае, до тех пор, пока Легацкий совет не утвердит меня вновь в должности аббата. А это весьма сомнительно. Посему я не могу утверждать документы от имени нашего аббатства, так что незавершенным делам придется подождать, пока обстановка не прояснится. Я не могу взять на себя решение вопросов, которые, похоже, уже не относятся к моему ведению». Сказав то, что должен был сказать, Аббат вернулся на свое место и смиренно сложил руки. По рядам братьев прокатился ропот смущения, растерянности и страха, напоминавший жужжание растревоженного пчелиного улья. Правда, как приметил с болью Катфаэль, отнюдь не все пришли в ужас. Приор Роберт, умевший во всем соблюдать благопристойность, был на первый взгляд встревожен, как и остальные, однако его бледное лицо прямо-таки светилось изнутри. Брат Жером, который чутко улавливал настроение своего патрона, довольно потирал руки, скрытые в широких рукавах рясы, лицо же его выражало подобающее случаю сочувствия. Не то чтобы эти двое имели что-то лично против Херибарта. Просто аббат слишком засиделся на своем посту, столь вожделенным для некоторых его нетерпеливых подчиненных. спору нет, он славный старик, но уже одрехлел и пережил свое время. Так и король, если он правит слишком долго, сам напрашивается на то, чтобы его не изложили». Однако братья всполошились, словно на наседки, почуявшие в курятнике лисицу, и восклицали наперебой. «Но, отец Аббат, король, конечно же, восстановит тебя в должности. О, отче, а нужно ли тебе ехать на этот совет? Мы останемся без тебя, как овцы без пастыря!» Приор Роберт, считавший, что уж кто-кто а он-то превосходно подходит для того, чтобы Буде потребуется управлять здешней паствой, бросил на сокрушавшихся быстрый взгляд Василиска, но вслух не только не возразил, но, напротив, выразил свое огорчение и пробормотал соболезнования. «Я верный сын и слуга церкви», — грустно промолвил аббат Хериберт, — «и мой долг велит мне повиноваться». «Если церкви будет угодно утвердить меня в должности, я вернусь и продолжу обычное свое служение. Если же на мое место будет назначен другой, я, коль мне это позволит, по-прежнему останусь среди вас и проведу остаток своих дней, как смиренный брат нашей обители под началом нового пастыря». Катфаэлю показалось что по лицу приора Роберта промелькнула довольная улыбка. «Ясно, что он будет только рад, если бывший начальник окажется у него в подчинении в качестве простого монаха». «Ныне же очевидно, — кротко продолжал аббат Хэрриберт, — что пока не разрешен этот вопрос, я не могу пользоваться полномочиями аббата и с утверждением этих соглашений придется подождать до моего возвращения» или до тех пор, пока кто-то другой не будет назначен аббатом шрусбереской обители. Есть ли дела, не отлагательства? Брат Мэтью, который еще не оправился от потрясения, задумался, перебирая свои свитки. «Ну, с делом о вкладе Элвина можно и не спешить, он, старый друг нашей обители, и подождет столько, сколько потребуется». «Да и дело о ферме Хейлзе можно отложить до самого благовещения, так что время терпит. Только вот мастер Боннелл, он ведь рассчитывал, что его соглашение будет утверждено незамедлительно. Он уже собрался перевозить в монастырский дом свои пожитки». «Напомни мне условия, пожалуйста, извиняющимся тоном, — попросил аббат Голова у меня в последнее время была занята другим». Вот я и запамятовал, о чем мы там с ним договорились. Он передает обители в полное владение свой манор Малили, включая земли, на которых трудится несколько его арендаторов. В обмен на это мы предоставляем ему усадьбу здесь, в аббатстве. Один дом, самый первый на городской стороне у мельничного пруда, как раз свободен и подходит для него. Мы обязуемся поставлять все необходимые припасы для него, его жены и двоих слуг. Тут оговорены все подробности, предусмотренные в подобных случаях. Они будут получать ежедневно по два каравая хлеба из тех, что идут на стол братьи, и по одному из тех, что выпекают для служек. Также и Эля. Того, что отпускается монахом, они получат по два галлона в день, а того, что пьют служки, по одному. В скоромные дни им будут посылать мясные блюда, какие подают высшим аббатским служителям из мирян, а в постные – рыбу с кухни Ну а по праздникам, само собой, дополнительные лакомства, какими будет богата обитель. За припасами на кухню будет приходить их слуга. Кстати, прислуги тоже будут выдаваться по мясному или рыбному блюду в день. Каждый год мастер Боннелл будет получать новое платье, такое же, какое носят старшие члены клира. А что до его жены, она предпочла, чтобы ей выдавали 10 шиллингов в год, а уж на них она купит платье, какое пожелает. А еще 10 шиллингов в год им положено на белье, дрова и упряжь для одной лошади. И по смерти любого из супругов Оставшийся в живых сохраняет пожизненно право пользования домом и право на половину перечисленного довольствия. Правда, если жена переживет мужа, обитель не должна будет содержать для нее лошадь в монастырской конюшне. Таковы оговоренные условия, и я собирался сразу после капитула пригласить сюда свидетелей, дабы в их присутствии утвердить соглашение. Судейский писец уже дожидается». «Боюсь», — тяжело вздохнул Аббат, — «что, тем не менее, это придется отложить. Сейчас я не имею права принимать такие решения». Мастер Боннелл будет очень недоволен, взволнованно проговорил Келлорь. «Они ведь уже все подготовили для переезда сюда и рассчитывали перебраться в ближайшие дни. Приближаются рождественские праздники, и было бы неловко, если бы им пришлось встречать их, сидя на сундуках». «Но ведь, — вступил в разговор приор, — если с утверждением соглашение и придется повременить, то откладывать переезд нет никакой нужды. Кто бы ни был назначен на место аббата, трудно предположить, чтобы он захотел расторгнуть этот договор». Роберт говорил с большой уверенностью, ибо знал, что король Стефан расположен к нему больше, чем к Хериберту, А стало быть ясно, что он-то и есть первый претендент на этот пост. Херберт ухватился за его предложение. И верно. Почему бы им не переехать? Да, брат Мэтью, оставь на потом утверждение документов, никуда оно не денется, это же очевидно. Извести лучше наших гостей, что они могут перебираться и перевозить свои пожитки. Пусть встречают Рождество Христово, уютно устроившись на новом месте. «Больше ничего срочного нет?» «Ничего, отче!» — отозвался Келларь, а потом спросил задумчиво и печально. «Когда тебе надлежит отправляться в путь?» «Надо бы послезавтра. Годы мои уже не те, чтобы ехать быстро, и на дорогу идет несколько дней. В мое отсутствие отвечать за все будет, разумеется, приор Роберт». Аббат Хериберт поднял руку, рассеянно благословил братью и направился к выходу. Стремительным шагом за ним двинулся приор Роберт. Он уже чувствовал себя облеченным властью над владениями аббатства святых Петра и Павла в Шрусбери и твердо рассчитывал на то, что бремя этой власти ему суждено нести до конца своих дней. Один за другим в тяжелом молчании, подавленные сообщением аббата, братья вышли из зала и, разойдясь по двору, принялись взволнованно обсуждать эту новость. Вот уже одиннадцать лет Херибард возглавлял обитель. Нести послушание под началом такого доброго, приветливого и покладистого человека было легко, пожалуй, даже слишком легко, и братья не желали никаких перемен. В десять часов должны были служить мессу. Оставалось еще полчаса, и погруженный в раздумья Катфаэль отправился в свой сарайчик в саду, чтобы приглядеть за настаивающимися снадобьями. Густая, аккуратно подрезанная живая изгородь с первыми ночными морозцами начинала блекнуть. Сухие пожелтевшие листья понуро свисали с ветвей. Самые нежные, теплолюбивые растения Катфаэль уже пересадил и укрыл от надвигающихся холодов. Наступающая зима давала о себе знать, но воздух в саду еще хранил аромат ушедшего лета а внутри сарая голова кружилась от пряного, пьянящего благоухания. Катфаэль частенько уединялся здесь, чтобы поразмыслить в одиночестве. Он настолько привык к стоявшему в помещении терпкому запаху трав и настоев, что почти не замечал его, хотя, будь в том нужда, мог мгновенно определить тончайший аромат и указать на его источник. Стало быть, размышлял монах, Король Стефан так и не забыл о своем недовольстве аббатом, и теперь Хериберту предстоит стать козлом отпущения за то, что Шрусбери осмелился противостоять притязаниям короля. Странно, однако, ведь Стефан по натуре человек не мстительный. Вероятно, он чувствует необходимость ублажить легата и тем самым подольститься к папе. Ведь папа признал его королем, а папская поддержка — это такое оружие, каким никак нельзя пренебрегать в борьбе с императрицей Матильдой, которая тоже претендует на английский трон. Что и говорить, эта неукротимая леди не откажется так просто от своих притязаний и приложит все силы, чтобы переубедить Рим, а случается, что даже папы меняют свои привязанности» потому-то, наверное, король и предоставил Альберику Астийскому полную свободу в осуществлении его планов переустройства церковного управления, а заодно и решил принести старого аббата в жертву неуемному рвению реформатора. Размышляя об этом, Котфайль в то же время никак не мог отделаться от навязчивых мыслей совсем по другому поводу. Не шла у него из головы история с так называемыми гостями аббатства. удивительно что в лет Люди принимают решение оставить труды и заботы мирской жизни и передать свои владения аббатству в обмен на безбедное, спокойное и безмятежное существование в монастырском доме, на всем готовым даже пальцем шевелить не придется. Неужели об этом мечтают люди, ухаживая за скотом, проливая пот на пашне, торгуя в лавках и работая в мастерских? О таком крохотном земном рае, где манна сыплется с неба и где нечего делать, кроме как летом греться на солнышке, а зимой подтягивать подогретый эль у камелька. Интересно, долго ли будет человек радоваться, получив все это? Ведь от безделия и заболеть недолго. Конечно, если человек немощен, скажем, хром или слеп, то такое понять можно». Но почему на это решаются здоровые люди, которым ведома радость трудов и свершений? Этого ему не уразуметь. Здесь должны быть веские причины. Далеко не каждого можно провести. Далеко не все склонны обманываться, принимая праздность за благодать. Что же еще может подтолкнуть к такому шагу? Отсутствие наследника? Или же человек чувствует тягу к монашеской жизни, еще не вполне осознавая ее, и избирает такой удел, не решаясь пока принять иноческий обед? Может и так. Если человек женат, не молод, и сознает, что жизнь прожита, почему бы и нет? Многие надевали рясу, когда полдень их жизни оставался позади. Дети выросли, да и внуки пристроены. Дом милосердия и статус гостя обители может оказаться подготовкой к монашеству. Но бывает и иначе. Человек бросает дело своей жизни на зло всему свету, например, из-за того, что у него сын непутевый. Только вот снимет ли это с его души камень? то серое, хмурое утро, когда Аббат Херибард отбыл из шрузбери по дороге, ведущей в Лондон, впервые в эту зиму случился настоящий морозец, и на поблекшей траве искорками поблескивал иней. Аббат взял с собой своего песца, брата Эммануила, и двух конюхов, которые дольше всех служили в обители, но так и не приняли пострига. Ехал Херибард на своем белоснежном муле. При прощании он старался выглядеть веселым и беззаботным, но чем дальше удалялся от обители, тем печальнее становился. Аббат и в молодости-то не был лихим наездником, а теперь уж подавно. Седло ему подобрали высокое и удобное, но он и с него свисал, словно кульс с овсом. Многие братья столпились в воротах и провожали Херберта взглядами, пока он не скрылся из виду. выглядели они И было отчего прийти в уныние. Еще более огорчены были прибежавшие попрощаться мальчишки-послушники. Все знали, что Хэрриберт никогда не требовал от брата Павла излишней строгости к ученикам. А вот приор Роберт наверняка будет совать нос во все подряд. И им, как и всем в обители, следует ждать ужесточения дисциплины. По правде говоря... Чуть больше строгости в стенах обители отнюдь бы не помешало, и с этим Катфаэль готов был согласиться. В последнее время Херберт глубоко разочаровался как в суетном мире, так и в натуре человека, и все более погружался в себя и в свои молитвы. Безусловно, кровавые события, последовавшие за осадой и падением Шрусбери, кого угодно могли опечалить. Но едва ли скорбь может послужить оправданием для тех, кто пренебрегает возможностью отстаивать правое дело и противиться неправому. Увы, приходит время, старость дает о себе знать, и бремя власти становится для кого-то непосильным, да и нежеланным. И вполне возможно, Хэрриборд вздохнёт с облегчением, когда освободится от этого бремени, пусть даже и не осознает этого сейчас». И обедня, и собрания капитула в тот день прошли спокойно и благопристойно. Братья с воодушевлением отслужили мессу, повседневные дела шли гладко, и ничто не нарушало их размеренного течения. Приор Роберт заботился о благопристойности и никогда бы не позволил себе ухмыляться и радостно потирать руки, во всяком случае, на людях. Он не приступил того, что освещено правилами, традициями и обычаями, зато теми привилегиями которые ныне законно ему полагались, он не применил воспользоваться. В теплое время, когда работа в саду не в проворот, Катфаэлю обычно выделяли двух помощников, ведь ему приходилось не только ухаживать за травами в своем маленьком садике, но и работать за стенами обители. За дорогой у реки Гаи лежала плодородная долина. Там вдоль кромки полей тянулись сады и грядки, где собирали плоды и приправы для монастырской кухни. В паводок долину заливали воды северно, и влажная почва приносила щедрый урожай. Да и внутри монастырских стен на попечении Катфаэля был не только созданный им и собственноручно огороженный садик, где он пестовал редкие драгоценные травы, но и участок, спускавшийся по склону к Миолу, речушки, вращавшие жернова монастырской мельницы, на котором выращивались бобы, горох и капуста. Однако сейчас, когда незаметно подступила зима и земля готовилась погрузиться в сон, когда, зарывшись в опавшие листья и сухую траву под изгородью, устраивались на зимнюю спячку ежи, у него остался только один помощник, который подсоблял ему готовить отвары, катать пилюли, отжимать масло и толочь порошки. За целебными снадобьями к Катфаэлю обращались не только братья, но и занедужившие горожане – и жители предместия, а порой и крестьяне из разбросанных в округе селений. Он не обучался врачеванию, но постиг это искусство на практике, наблюдая и сопоставляя. Долгие годы он по крупицам собирал эти знания, и теперь многие предпочитали лечиться у него, а не у тех, кто имел официальное звание лекаря. Подручным его был брат Марк, молодой монах, которому едва минуло восемнадцать. Мальчик был сиротой, и прижимистый дядюшка отдал его в монастырь 16 лет от роду, чтобы избавиться от лишней обузы. Когда паренек поступил в обитель, он боялся раскрыть рот, дичился и отчаянно тосковал по дому. Выглядел он моложе своих лет и в страхе бросался исполнять все, что бы ему не велели, как будто лучшее, на что он мог рассчитывать в жизни, — это избегнуть наказания. Однако стоило пареньку поработать несколько месяцев в саду с братом Катфаэлем, как язык его развязался, а все страхи словно развеялись по ветру. Он не вышел ростом и все еще слегка опасался начальства, но был здоровым и крепким, и с удовольствием возился на грядках. Паренек живо интересовался приготовлением снадобий, и руки его скоро приобрели необходимую для этого чуткость и сноровку – В кругу сверстников Марк обычно помалкивал. Зато в саду или в сарае, наедине с Катфаэлем, бывало, болтал без умолку. При всей своей нелюдимости именно он первым ухитрялся разузнавать все городские и монастырские сплетни, опережая других братьев. И сегодня Марк вернулся с мельницы за час до вечерни, переполненный новостями. «Ты знаешь, что устроил приор Роберт?» Взял да и перебрался жить в покое аббат, ей-богу. А брату-суприору велел с сегодняшней ночи спать в его приора келье. Подумать только, аббат Херибарт едва успел выехать за ворота. Вот увидишь, что ли еще будет. Это еще цветочки. Брат Катфаэль и сам так думал, хотя и понимал, что не стоит ему высказывать подобные мысли и поощрять юношу к таким разговорам. «Будь поосторожней, когда берешься судить о вышестоящих», — мягко укорил он парнишку. «Ведь ты не знаешь, как повел бы себя на их месте. В конце концов, может, Хэрриберт сам попросил приора перебраться на время в его покое, чтобы братья видели, что не остались без пастыря. Не зря же духовному отцу обители отводится особое помещение». «Так-то оно так. Да только приор пока еще не наш духовный отец» если бы аббат Хериберт и вправду пожелал этого, то наверняка объявил бы о том капитулу, а уж во всяком случае сказал бы брату Приору. А тот ни о чем не знал, даже не догадывался. Я видел его лицо. Он был ошарашен тем не меньше остальных. Нет, не надо было Приору позволять себе такую вольность. «Что правда, то правда», — подумал Катфаэль, деловито растирая корни в ступке. Только вот брат Ричард, суп был, наверное, последним, кто мог подумать о чем-либо подобном. Большой добродушный уволень, он никогда не лез вперед, даже когда имел на то законное право. А вот иные братья, помоложе и понахальнее, очень скоро смекнут, что эта перемена им на руку. Приор из своей кельи мог следить за всем, что происходило в коридоре, в который выходят спальные кельи братьев. Теперь, когда в ней разместится брат Ричард, кое-кому будет куда легче улизнуть по своим делам по черной лестнице после того, как погасят свечи. Супрёр ничего не заметит, а если и заметит, шума поднимать не станет. Все слуги в аббатских покоях прямо кипят от злости, не унимался Марк. Ты же знаешь, как они преданы Херибарту. И теперь им придется служить другому, хоть формально наш аббат еще не смещен. Брат Генри так тот сказал, что это чуть ли не святотатство, а брат Петр ходит чернее тучи, возится со своими горшками и все ворчит и грозится, дескать, ежели приор и впрямь займет аббатские покои, так он ему болеголову не пожалеет, чтобы тот быстренько убрался во свояси очистив помещение для настоящего хозяина». Катфаэль живо представил себе эту картину. «Брат Петр давно служил у аббата поваром». Черноволосый, с горящими глазами, родился он где-то в Глухомане, неподалеку от шотландской границы, и был невоздержанный язык, однако его пылки и заявления мало кто принимал всерьез. Может быть, до поры до времени. Брат Петр частенько говорит такое, о чем лучше бы помолчать, но ты ведь знаешь, что он и мухи не обидит. И коли он главный повар, то все равно будет готовить блюда для аббатского стола, кто бы за ним не сидел». Это его работа, да больше он ничего и не умеет. Будет-то будет, да только без радости, убежденно возразил Марк. Спору нет, монахи были потрясены случившимся. Однако порядок в стенах обители был столь отменно налажен, что всякий брат, по нраву ему это или нет, все равно будет неукоснительно исполнять все, что ему положено» ничего а бат хериберт еще вернется восстановят его в должности размечтался марк принимая желаемое за действительное тот то у приора глаза на лоб полезут марк представил себе величественное лицо роберта с выпученными, как у лягушки глазами и рассмеялся катфаэль не стал бронить юношу потому что и сам едва сдержал смех Спустя неделю после отъезда аббата Хериберта в середине дня в сарайчик Катфаэля наведался попечитель лазарета брат Эдмунд, которому понадобились лекарства. Морозы стояли не сильные, однако они многих застали врасплох. Кое-кто из молодых братьев, из тех, что работали на открытом воздухе, расчихались и раскашлялись не на шутку. Четверых пришлось поместить в лазарет, где, помимо того, отлеживалось и несколько стариков. По немощи они уже не трудились, а только посещали церковные службы, мирно дожидаясь кончины. Этим парням всего и надо, что несколько дней побыть в тепле, и дело пойдет на лад, заметил Катфаэль, взбалтывая флягу и переливая из нее в маленькую склянку темную жидкость со сладковатым ароматом. Хотя, конечно, несколько дней ни к чему маяться. Пусть они принимают это по маленькой ложке два-три раза в день, им быстро полегчает. А что это такое, поинтересовался брат Эдмунд. Он знал многие снадобья брата Катфаэля, но тот постоянно придумывал что-нибудь новенькое. Интересно, уж не на себе ли испытывает Катфаэль эти настои? Это шандра с розмарином да камнеломка. Я заварил их в льняном масле и развел в красном вишневом вине. Вот увидишь, им станет лучше. Это и от кашля, и от насморка помогает. Он бережно закупорил большую флягу и протер горлышко. «Может, тебе еще что-нибудь нужно? Старикам-то верно не по нутру то, что сейчас творится. Когда человеку перевалит за семьдесят, перемены его уже не радуют». «Такие, во всяком случае, точно не радуют», — грустно признал Эдмунд. «Многие и не подозревали, как дорог им Херибард, пока не ощутили потерю». «Так ты думаешь, мы его потеряли?» Боюсь, что, скорее всего, это так. Сам Стефан вряд ли таит зло на аббата, но он во всем будет потворствовать легату, чтобы только сохранить расположение папы. А вот легату, который явился сюда переустраивать церковь и наделен для того всей полнотой власти, Хериберт едва ли сумеет потрафить. Может, Стефан, осерчав, и высказывался нелестно об аббате, но решать судьбу Хериберта будет не он, а Альбери Кастийский. А тот, скорее всего, сочтет, что наш добрый маленький пастырь слишком мягок по натуре для своего сана, удрученно заключил Эдмунд и добавил, «Я бы прихватил еще горшочек смази что заживляет язвы. Бедный брат Адриан, и за что ему такое наказание?» «Видать, сильно его припекло», — сочувственно промолвил Катфайль. «Кожа да кости! Просто как скелет. Он уже и есть почти не может. Увидает, как лист». «Смотри, если что, сразу присылай за мной. Я здесь не для того, чтобы бить баклуши и всегда рад помочь. А вот и то, что тебе надо. На сей раз этот бальзам посильнее будет, я в него побольше богородичной травки добавил». Брат Эдмунд спрятал склянку и горшочек в свою суму и задумался, потирая пальцами острый подбородок, не забыл ли он еще чего-нибудь. Неожиданно от двери пахнуло холодом, Оба монаха обернулись и увидели незнакомого парня в смущении, застывшего на пороге. «Прикрой-ка дверь, паренек», — сказал Катфаэль, поеживаясь. «Прошу прощения, брат», — поспешно и почтительно отозвался молодой человек. «Я подожду, пока ты освободишься». И парень, попятившись, вышел и начал закрывать дверь. «Нет, нет», — с веселым нетерпением воскликнул Катфаэль. «Я не это имел в виду». «Заходи в тепло, а потом прикрой дверь». «А то из-за этого ветра жаровня дымится. Входи, входи. Я только дам, что нужно брату Эдмунду, и займусь тобой». Дверь открылась ровно настолько, чтобы позволить сухопаровому молодому человеку со смуглым худощавым лицом протиснуться внутрь. Вошедший тут же торопливо закрыл ее за собой и замер. Он не вымолвил ни слова и выглядел так, будто хотел стать невидимым. Но глаза его раскрылись от любопытства и удивления при виде развешанных по стенам высушенных трав и полок, уставленных бутылями и горшками, таившими урожай минувшего лета. «Ах, да!» — припомнил брат Эдмунд, чуть не забыл. «Брата Риса совсем доконала ломота в плечах и спине. Он прямо извелся от боли. У тебя осталась та мазь которая прежде ему помогала?» «Найдется. Погоди, я сейчас тебе отолью, только бутылку достану». Катфаэль поднял с пола на скамью большую шестифунтовую бутыль и стал шарить по полкам в поисках склянки из темного стекла. Потом он осторожно откупорил бутыль и перелил в склянку темную, вязкую, маслянистую жидкость, распространявшую резкий запах. Закончив, монах снова закупорил бутыль деревянной пробкой – придерживая ее льняной тряпицей, старательно обтер горлышки обоих сосудов и бросил ветошь в маленькую тлеющую жаровню. Это средство хорошо подействует, особенно если отыщется кто-нибудь с сильными пальцами, чтобы втереть его и как следует размять больному суставу Но, Эдмонд, обращайся с ним осторожно и ни в коем случае не подноси к губам. Это наружное средство. Внутри его принимать нельзя И им опасно пользоваться Если на коже есть язвы Царапины или раны Оно ядовито Такое опасное А из чего оно сделано с интересом Спросил Эдмунд Поднося склянку к глазам Вязкая жидкость всколыхнулась И растеклась по стеклу Это земляной корень одного растения Его называют борец Или монаший капюшон Вываренный в смеси льняного и горчичного масел. Очень ядовитый корень. Достаточно проглотить чуть-чуть, и можно отправиться к праатцам. Так что будь повнимательнее и не забывай, как следует мыть руки. Но для старых больных костей это лучшее растирание. Оно чудеса творит. Его надо хорошенько втереть, и сначала больной почувствует покалывание и сжжение, но потом боль быстро уймется. «Ну как, больше ни о чем не забыл? А хочешь, я сам пойду с тобой в лазарет? Эту мазь нужно втирать глубоко, а я в этом деле поднаторел. Пальцы у тебя железные, уж я-то знаю, — отозвался брат Эдмунд, пристраивая склянку в сумму. На себе испробовал. Помнишь, когда ты меня растирал, я думал, что на мне живого места не осталось, а на другой день я уже был на ногах? Да, приходи, брат Рис, будет тебе рад». «Память его нынче подводит, он мало кого узнает, особенно из молодых братьев, но тебя пока не забыл. Он припомнит всякого, кто заговорит с ним по-валийски», — промолвил Катфаэль. «Приятно ведь услышать язык своей юности. Он в детство впадает, со стариками это случается». Брат Эдмунд взял свою сумму и направился к выходу. Худощавый молодой человек отступил в сторону и услужливо распахнул дверь». Брат Эдмунд улыбнулся, поблагодарил его и вышел. А тот притворил за ним дверь. Брат Катфаэль посмотрел на парня, который оказался не таким уж и тощим. Ростом он был на несколько дюймов выше, чем сам Катфаэль. Держался прямо, и в движениях его чувствовалось проворство и насторожность лесного зверя. Ворвавшийся сквозь дверь порыв ветра, растрепал густую копну светло-каштановых волос, Светлая бородка, обрамлявшая скулы, подчеркивала резкие истребинные черты его лица. Ярко-голубые смышленные глаза уставились на Катфаэля. «Ну что, приятель, чем я могу тебе услужить?» — обратился к нему монах, сдвигая горшочек с огня и еще раз окидывая незнакомца взглядом. «Мы вроде бы незнакомы, но все одно, добро пожаловать. Какое у тебя ко мне дело?» «Меня послал госпожа Боннелл», — ответил молодой человек низким голосом, который был бы приятен на слух, если бы в нем не ощущалась некоторая скованность. «Говорят, что у тебя можно разжиться приправами. Брат-попечитель странноприимного дома сказал, что если у нее выйдут собственные запасы, можно будет обратиться к тебе. Мой господин сегодня переехал сюда. Он будет жить в предместе в качестве гостя аббатства». «Ах, да!» — кивнул Катфаэль, припоминая подаренное аббатство Монор молили «Стал быть, они благополучно переехали. Ну, дай бог, чтобы остались довольны. А ты, выходит, их слуга, и будешь им пищу приносить. Тебе не помешает разузнать, что тут да как у нас в обители. Ты уже побывал на аббатской кухне? Да, господин. Да какой я тебе господин!» — добродушно отозвался Катфаэль. «Называй меня братом!» так оно вернее будет. А тебя как зовут, приятель? Нам ведь с тобой теперь придется встречаться. Так что не худо и познакомиться. Эльфрик. Молодой человек отошел от двери и стоял, озираясь по сторонам, с нескрываемым интересом. Глаза его с благоговейным страхом задержались на большой бутыле с настоем монашеего капюшона. Неужто это и впрямь такой страшный яд, что самая малость его может спровадить человека на тот свет? Человека... Многое может погубить при неумелом или неумеренном употреблении. Даже вину, если пить его сверх меры. Самая здоровая пища способна причинить вред, если предаваться чревоугодию. «А что, твои хозяева довольны тем, как устроились на новом месте?» «Ну, об этом рано еще говорить», — осторожно промолвил Эльфрик. «Интересно, сколько же ему лет?» — подумал Кэтфаэль. «Двадцать пять, наверное, вряд ли больше». Всего опасается, ишь ощетинился, словно ежик. «Небось, виллан, крепостной, — посочувствовал Эльфрику монах. Парень, видать, сообразительный и ранимый, если хозяин у него грубый и недалекий, не сладко ему приходится. А сколько вас поселилось в доме? Мой господин, госпожа и я, и еще служанка, — коротко ответил Эльфрик и замолчал. «Что ж, Эльфрик, можешь заходить ко мне, когда вздумается?» «Я всегда буду рад, чем сумею угодить твоей госпоже». «Что она хотела бы получить сегодня?» «Она просила немного базилика и шалфея, если у тебя есть». «Она привезла с собой снег, чтобы разогреть к вечеру, но забыла приправы», — сообщил Эльфрик, слегка оттаивая. переезд дел хлопотное, за всем не уследишь». «Ну, этому горе легко помочь. Бери-ка, приятель, по пучку и шалфея, и базилика. А скажи...» «Хорошая у тебя хозяйка?» «Хорошая», — обронил Эльфрик и умолк, как и после упоминания о служанке. Парень задумался, и мысли его, казалось, были невеселы. Она была вдовой, когда вышла за хозяина. Он у нее — второй муж, помедлив продолжал слуга. Эльфрик принял у Катфаэля пучки трав, и пальцы его крепко стиснули стебельки. «Словно горло», — подумалось монаху. «Только вот чье?» О хозяйке парень отзывался с симпатией. «Большое спасибо тебе, брат!» – поблагодарил Эльфрик Катфаэля, проворно отступил и вышел, прикрыв за собой дверь. Монах проводил его долгим, задумчивым взглядом. Оставался еще час до вечерни, и можно было успеть заглянуть в лазарет, Растереть брату Рису больные суставы, да потешить старика столь любезными его сердцу звуками валийской речи. Однако Катфаэль никак не мог избавиться от мыслей об эльфрике. Чем можно помочь этому молодому человеку? «Нелегка доля Виллана, особенно если тот наделен способностями и оттого еще тяжелее переживает свое положение». А этого, к тому же, похоже, гнетет какая-то тайная мука. И, видно, не одна. Катфаэль не мог забыть, как ревниво и нехотя, сквозь стиснутые зубы, Эльфрик упомянул служанку. Старый брат Рис сидел неподалеку от своей аккуратно застеленной постели, пристроившись поближе к огоньку, и кивал увенчанной танзурой седой головой. Выглядел он довольно и горделиво, как человек, выполнивший свой долг вопреки всем препонам. Старик важно задрал подбородок, тонкие седые брови его топорщились, а маленькие, но острые, почти бесцветные глазки лучились радостью. И было отчего. Рядом с ним на табурете примостился энергичный черноволосый парень, который с видимым удовольствием хлопотал возле старца — услаждая его слух звуками валийского языка. Ряса была спущена с костлявых плеч брата Риса, и его собеседник деловито втирал чуткими пальцами бальзам в больные суставы блаженно кряхтевшего старика. — Вижу, что меня опередили, — шепнул Кэтфаэль на ухо брату Эдмунду, столкнувшись с ним в дверях. — Это сородич его, — тихонько отозвался тот. «Валит с севера, откуда родом и сам брат Рис. Наверное, пришел, чтобы помочь новым гостям обители устроиться в доме у мельничного пруда. Как-то он с ними связан, вроде бы работает в городе у сына этой женщины. но ну, а зайдя в обитель, не забыл справиться о старике доброй душа Брат Рис стал сетовать на свою ломоту, я рассказал про твою мазь, и парень вызвался помочь. «Раз уж ты здесь, поговори с ними». Тебе, небось, тоже приятно поболтать по-валейски?» «А ты предупредил его, чтобы он потом, как следует, вымыл руки?» «Само собой. Я ему показал, где можно быть помыться и куда бутылку поставить после того, как закончит. Разве мог я позволить ему рисковать после того, как ты нагнал страху рассказом об этом вареве? Так что не волнуйся. Он знает, что может получиться, если не остеречься». Увидев подходившего брата Катфаэля, молодой валиец почтительно приподнялся был со своего места, но монах замахал рукой. «Нет, нет, паренек, сиди. Я не хочу тебя беспокоить. Я зашел сюда перемолвиться со старым приятелем и помочь ему, но вижу, что ты взял на себя мою роботенку и недурно с нею справляешься». Молодой человек весело кивнул и с удвоенной энергией принялся растирать плечи старика. На вид ему было лет двадцать пять крепыш с широким обветренным лицом, гладко выбритые выступающие скулы, жесткие густые волосы и брови и решительное выражение лица выдавали в нем настоящего валийца. Катфаэлю понравилось, как он обращался с братом Рисом, ласково, заботливо и чуть шутливо, точно с ребенком. Что ж, старик и впрямь впал в детство. Правда, сегодня, благодаря молодому валийцу, Выглядел гораздо бодрее. «Ох, как хорошо!» — довольно проскрипел старец, поводя плечами под сильными пальцами молодого человека. «Видишь, Катфаэль, родня-то старика не забывает. Это Меурик, мой внучатый племянник. Он моей племяннице Ангород, сынком доводится. Я его еще вот таким крохой помню. Уж коли на то пошло, так я помню, и как она родилась». «Дочурка моей сестры, много лет прошло с тех пор, как я ее последний раз видел». «Да и тебя, дружок, тоже», — сказал старик, обращаясь уже к племяннику. «По правде говоря, ты мог бы и пораньше зайти меня проведать». «Да только разве у нынешней молодежи есть родственные чувства?» — ворчал разомлевший старик, не замечая сумбурности своих речей. «А что ж девочка ты не приехала меня навестить? Ты почему мать с собой не взял?» Так ведь в Шрусбере с севера ехать не ближний путь. Да у нее и по дому хлопот не в проворот, улыбнулся Меурик. Но я-то теперь живу поближе, устроился в городе плотником, так что могу бывать у тебя чаще. Я тебя на ноги поставлю. Весной еще погуляешь по свежей травке. Племянница моя Ангар отпормурлыкал, блаженно улыбаясь, брат Рис». «Да чего чудесная малышка была, и такой красавицей выросла! Сколько годков-то ей сейчас будет, думаю, сорок пять стукнула! А я все равно уверен, что она такая же красивая, как и прежде, и не вздумайте мне перечить! Красавиц я повидал немало, но ни одна из них ей в подметки не годилась!» «Ну уж кто-кто, а ее сын перечить тебе не станет», — добродушно усмехнулся Меурик. А Катфаэлю подумалось, что каждому время его юности представляется самым прекрасным. И небо было синее, и трава зеленее, и дикие яблоки вкуснее тех, что нынче возревают в садах. Вот уже несколько лет память стала изменять одрехлевшему брату Рису. Его бессвязные воспоминания порой перемежались картинами, никогда не существовавшими в действительности, разве что в его воображении. Но, может быть, присутствие молодого родича оживило его ослабевшую память. Пусть даже это продлится недолго. Все равно это царский подарок. Брат Рис продолжал что-то мурлыкать, словно довольный кот. А Меорик, посмеиваясь, разминал крепкими пальцами немощную старческую плоть. «Я смотрю, для тебя это дело привычное, с одобрением заметил брат Катфаэль». Я работал все больше с лошадками, а у них, как и у людей, бывают опухоли и болячки. Так и приучаешься нащупывать пальцами больное место. Зато теперь он плотник, с гордостью заявил брат Рис, и работает здесь, в Шрусбери. Мы сейчас как раз делаем аналой для вашей часовни Пресвятой Девы, сказал меурик И как только закончим, а это скоро, я сам принесу его сюда, в аббатство, и тогда снова к тебе загляну. «И опять разотрешь мне плечи?» «Скоро уж Рождество, холода подступает, а старые кости мороза не любят». «Обязательно разотру, но на сегодня, пожалуй, хватит, а то как бы не переборщить. Надевай-ка, дядюшка, свою рясу, вон она лежит, а то застудишься». «Мась-то жжется?» Поначалу кусал, как крапива, а сейчас стало тепло и приятно, и боль совсем унялась. «Вот только я притомился». Старикаев прям клонила в сон, что неудивительно после такой нагрузки и для головы, и для тела. «Вот и хорошо. Сейчас тебе лучше всего лечь и поспать. Правда ведь, брат?» Меорик посмотрел на Катфаэля, ища поддержки. «Конечно. После такого лечения требуется хороший отдых». Старик не возражал против того, чтобы его уложили в постель. Сон уже почти одолел его. Сонным голосом он что-то бормотал на прощание вслед Катфаэлю и Меоригу, Но затих не успели те дойти до двери Последнее, что они услышали, было «Передай от меня привет своей матушке Меорик и попроси ее проведать меня, когда повезет шерсть на рынок в Шрусбери. Да чего же хочется снова с ней повидаться?» Катфаэль проследил за тем, чтобы Меорик тщательно вымыл руки, как ему было велено, а потом сказал «Твоя матушка у него из головы не идет. Есть у него надежда с ней повидаться?» Пока Меорик скреп оттирал руки, Катфаэль внимательно рассматривал его. Снисходительная веселость, с которой Валлиец ухаживал за стариком, сменилась задумчивостью. Не на этом свете помедлив отозвался Меорик. Он взял из рук монаха грубое полотенце и взглянул к Катфаэлю прямо в глаза. «Моя мать умерла на Михайлов день одиннадцать лет тому назад. Он знает об этом, не хуже меня, вернее, знал». Но коли уж у него с памятью неладная, она для него жива, с чего бы я стал его разубеждать? По мне так пусть любой выдумкой, если это приносит ему радость. «Бог тебе в помощь», — промолвил Катфаэль на прощании «Сегодня ты подарил старику воспоминания о юности. Старейшины твоего рода могут гордиться такими сыновьями». «Моя родня», — отозвался Меорик, пристально глядя на монаха черными глазами, — Это родня моей матушки. Мой отец не невалиец. Они вышли на большой двор и расстались. Меорик быстрыми шагами направился к сторожке, а Катфаэль двинулся к церкви, где уже звонил колокол, созывавший к вечерне, до которой оставалось всего несколько минут. По дороге монах, которого этот молодой человек заинтересовал не меньше, чем Виллан Эльфрик, размышлял над его последними словами, Однако, войдя в храм, выбросил эти мысли из головы. В конце концов, эти люди сами за себя отвечают. «Не его это дело».